Крофт и Хирн снова удалились на вершину холма и обсуждали предстоящий переход. Ранним утром долина все еще была подернута дымкой, а гор и перевалов вообще не было видно. Они перевели взгляд на север, на горный хребет Ватамай. Он тянулся до самого горизонта, подобно облачному валу в легкой дымке, поднимался круто до самой верхней своей точки горы Анака а затем слева от нее, перед тем, как снова начать подниматься, резко обрывался с головокружительной крутизной, переходя в перевал. Наверняка японцы держат этот перевал под наблюдением, заметил Крофт. Хирн вздрогнул. У них, очевидно, немало хлопот и без этого. Перевал ведь довольно далеко позади их оборонительных рубежей. Дымка постепенно рассеивалась. Крофт продолжал осматривать местность в бинокль. «Я бы не сказал этого, лейтенант. Перевал настолько узкий, что, если нужно, его вполне можно перекрыть силами взвода», — он сплюнул. «Конечно, это надо еще выяснить». Солнце уже начало очерчивать контуры окрестных холмов. Тени в ложбинах и зарослях становились бледнее». «Ну, нам ничего другого не остается», — пробормотал Хирн. Он уже чувствовал антипатию, возникающую между ним и Крофтом. «Если нам повезет, то к вечеру мы расположимся биваком позади японских боевых порядков, а завтра начнем разведывать их тылы». Крофт сомневался в этом. Интуиция и опыт подсказывали ему, что перевал опасен, и что попытка преодолеть его может оказаться тщетной. Однако другого выхода не было. Они могли бы взобраться на гору Анака, но Хирн и слышать не захочет об этом. Крофт снова сплюнул. «Думаю, что делать больше нечего», — сказал он. Он не чувствовал особого беспокойства. Чем больше он глядел на гору... «Пошли», — сказал Хирн. Они спустились к солдатам в ложбину, надели рюкзаки и тронулись в путь. Хирн чередовался с Брауном и Крофтом в роли ведущего. Мартинес почти все время шел в 30-40 ярдах впереди, выполняя роль разведчика. Покрытая ночной росой трава была мокрой, и люди часто оступались, когда приходилось спускаться по склонам холмов, и очень уставали, когда взбирались вверх хирнадака чувствовал себя хорошо после вчерашнего перехода тело его как будто окрепло налилось новыми силами он проснулся с одервеневшими мускулами и болью в плечах но в целом отдохнувшим и бодрым этим утром он чувствовал твердость и большой запас энергии в себе когда они пересекали первую горную гряду Он подтянул рюкзак повыше на свои широкие плечи и с удовольствием подставил лицо солнцу. От травы и других растений сходил аромат и свежее благоухание раннего утра. «Ну, парни, давайте возьмем эту высоту», — подбадривал он солдат, когда они проходили мимо. Он вышел из головы колонны и переходил от одного к другому, замедляя или ускоряя шаг, чтобы идти вровень с ними. «Как дела сегодня, Вайман? Как чувствуешь себя? Лучше?» Вайман кивнул. «Да, сэр, а вчера совсем выдохся». «Нам всем, черт возьми, было нелегко. Сегодня будет лучше», — сказал Хирн, похлопывая Ваймана по плечу. Потом он перешел к Риджесу. «Вот, земли-то сколько, да, дружище?» «Да, лейтенант, земли здесь хоть отбавляй», — ухмыльнулся Риджес. Некоторое время Хирн шел рядом с Уилсоном и пошучивал над ним. «Ну как, все удобряешь землю?» «Ага, у меня вышел из строя клапан, вот теперь и не могу никак удержаться». Хирн ткнул его в бок. «На следующем привале вырежем для тебя затычку», — весело сказал он. Было легко и радостно. Едва ли Хирн сознавал, почему это так. Но сегодня ему все доставляло огромное наслаждение. Он воздерживался сейчас от каких бы то ни было решений, почти не задумывался над трудностями выполнения поставленной взводу задачи. Им, наверное, сегодня повезет, а завтра к вечеру они будут готовы начать обратный путь. Через несколько дней задание на разведку будет выполнено, и они возвратятся на бивак. Он вспомнил о Каммингсе, почувствовал к нему острую ненависть, и у него вдруг появилось желание, чтобы этот переход никогда не кончался. Настроение сразу испортилось. Какими бы ни были результаты выполнения их задачи, в любом случае выиграет Каммингс. К черту все это. Начинаешь что-то анализировать, доходишь до самого конца и обнаруживаешь, что дело плохо. Главное, чтобы продолжать ставить одну ногу впереди другой. Окей, ребята, идем дальше, сказал он спокойно. Солдаты шли мимо него цепочкой по склону. Шире шаг. Хирно волновали и другие проблемы. Например, крофт. Как никогда прежде, ему необходимо наблюдать за всем, все запоминать, научиться в течение этих нескольких дней тому, что крофт постигал на протяжении месяцев и годов. Сейчас он был командиром в условиях весьма шаткого равновесия. Крофт всегда мог так или иначе это равновесие нарушить. Хирн продолжал разговаривать с солдатами, когда они проходили мимо, но солнце стало пригревать сильнее, и все снова почувствовали усталость и начали нервничать. И в его обращениях к людям появилось что-то искусственное, вымученное. — Ну, как дела, полок? — Веселого мало, — нехотя отвечал тот и продолжал путь молча.